Глава четвертая Так протекали недели. Вернулся Ибрагим с рабочими. — Что? Анфиса не прислала ему письма? — Но почему? — Почему? Протекали месяцы. Наступал истинно белый трескучий декабрь, пушистый и легкий. Приходили, уходили тунгусы, с ними джагда, печальная, покорная.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 а раскудрявит фразу ужасно, не замечая того сам. Если надо, я хочу медведя взять, у него звучит «Я так твою так, Прохор Петров, хочу растуды его туды, ведь медя ухайдакать, раз протак его протак, сёк твою век!» Прохор сначала хохотал, потом стал сердиться, потом рукой махнул. Ибрагим на охоту не ходил. шил вместе с Маврой Фарковой на продажу тунгусам кафтаны. Письма отца и матери были бессодержательны. Нина сообщала, что на лето домой не приедет, а будет гостить в имении у своей подруги. Он получил от нее уже три письма, ласковые и нежные, пересыпанные словесными колючками, с мешками, но это последнее ее письмо подействовало на удручающе. Он долго-долго не увидит ее. Значит, ему незачем плыть по весне в Крайск, к Куприяновым. Ну что же, он продаст пушнину на ярмарке в Ербахомохле. И домой ему незачем ехать. С Анфисой конец, а мать пишет каракулями, тепереча, слава богу, тихо». Решено, еще год проживет здесь,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 орлином он смотрит кругом, на тайгу, на бегающих чумазых ребятишек. Шумно! Собаки лают, мычит корова, горланят петухи, Голопузик бештанно брякнется в крапиву и орет. Жизнь! А ведь был нуль на этом месте, как и все кругом нуль. Прохор Петрович гордо говорит отцу. Все это начато с нуля. Отец похвалил... Попьянствовал с неделю и уехал, А Анфисе ни звука. Прошла новая осень, Настала новая зима. Прохор с хлебом, с медом, От тунгусов нет отбоя, Лоба сломится пушниной, Есть деньги. Старые торгашеские гнезда затрещали, Зимой на ярмарке в Ербахомохле Торгашами был пущен слух —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 Все сразу отошло на задний план. Хозяйство, избы, тунгусы. «Прохор Петрович, две телушки родились!» «К черту телушек! К черту выводки цыплят! Эй, Тимоха!» Тимоха знает свое дело. Тотчас опружил вверх дном оба шитика, день и ночь конопатит, заливает варом,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 что если вы осмелитесь обижать мамашу мою, я посчитаюсь с вами по-настоящему. А на вашу притворную любовь ко мне я плюю. Вы действительно должна быть ведьма. Я имею кое-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села». «Цеха! Молодца, джигит! Ибрагим прищелкнул пальцами, и тщательно зашил это письмо в шапку.